Глава 36. Там камера, напомнил Дориан, когда шеф коснулся дверной ручки. Это напоминание вызвало замешательство. Вильхер на всякий случай осмотрелся, Ярван хмыкнул, а Кирк поправил на плече автомат, и только шеф спросил: "Ну и что с того, как будто она не знает о том, что мы здесь?" "Я просто не могу. Я лучше через окно", признался Дориан, криво улыбаясь. У него от приближения к этому дому дрожало все внутри, в жар бросало, дышать становилось трудно. Словно она уже рядом, словно может до него дотянуться и отомстить, а месть ее будет страшной. Он в этом не сомневался, потому даже на камеры попадать не хотел. «Думаешь, она не знает, что ты тут?» – удивился шеф. Дориан продолжал нервно улыбаться. Он так не думал, избегал камер там, где знал о них, но помнил, что она и по голосу распознает. Наверняка знала, что он здесь, что он среди захватчиков, а значит, в очередной раз стал предателем, и от этого было страшнее. Это глупо, но мне так спокойней, мысленно ответил Дориан. Говорить это вслух он просто не мог, да и понимал, что нужен этим ребятам во время обыска дома. С ним будет проще. Ладно, как хочешь, отмахнулся шеф. Откройте мне его потом изнутри, попросил Дориан и тут же стал обходить дом. Выбитое им окно восстановили, но песок обратно не засыпали, и теперь к нему вела песчаная горка. Зену, как они выяснили позже, волновал только верхний этаж, потому песок внутри она не приказывала разгребать. А там внутри дверь меняли. Предупредил их глист на всякий случай, закрывая голову от того, что осмелился что-то сказать. Бить его за это никто не стал. Просто взяли с собой электрорезак с полностью заряженным аккумулятором и ещё какую-то штуку с зубчатым диском, который отрыл среди инструментов Кирк. "Это чудо техники именовалось когда-то болгаркой", радостно сообщил он. "Ей можно и дверь распилить, наверное". Последнее слово он добавил очень тихо, чтобы слышал только шеф и понимал возможные риски. Тот в ответ едва заметно улыбался одним уголком губ. Всё у них тут, наверное, и может быть, так что всерьёз об этом никто и не думал. Шеф дёрнул ручку, хоть и понимал, что дверь скорее всего закрыта, но попробовать он был должен. "Давай", сказал он, отступая. Кирк тут же вышел вперёд, отдавая ему автомат. Вильхер протянул ему электрорезак, похожий на массивную лазерную указку, а Ярван ту самую болгарку, и Кирк схватил именно её. Простите, парни, но я хочу устроить тут фееричный бум, заявил Кирк и что-то нажал, заставляя металлический диск с зубьями быстро вращаться. Лучше не смотрите, а то ещё слепнете, со смехом сказал Кирк, хватая своё оружие за переднюю ручку и начиная просто выпиливать замок с куском двери. Искры от него влетали в защитный кожух, прикрывавший диск, и вылетали прочь, а ударяясь о дверь, нарывали попасть в Кирка. Часть из них даже задевала его руку, прожигая кожу, но тот только матерился, называя Зену с ее замками ебаной сукой. Кирк был как никогда зол и даже толком не мог понять, почему. Его злость на шефа уже казалась нелепой, но направить ее хоть куда-то по-прежнему было необходимо. Вот он и вымещал всю свою злобу на металлическую дверь. — А если она взорвется? — еще при обсуждении этого момента спросил Вильхар. «Ты у нас что, теперь вместо Кастера постоянно будешь это спрашивать?» – спросил Кирк, не желавший даже думать про всякие взрывы. Все, что от него не зависело, могло катиться куда подальше, а вот все остальные почему-то были куда серьезней, даже Ярван призадумался. «А она могла заминировать свой дом?» – спросил он. «Нет, точно нет», – покачав головой, ответил Дориан. «Там мозг ее отца-создателя, и она с ним разговаривает, так что точно нет, точно нет». «А забрать она его не могла?» — спросил тут же шеф. «Зачем тогда ставить вторую дверь?» — вместо ответа спросил Берг, который для обсуждения спустился в общий зал. Идти он никуда не мог, но в обсуждении участвовать хотел, вот и вслушивался в каждое слово, точно зная, что теперь он в безопасности. И даже поражаясь, что те, кого он считал нелюдями, даже не пытаются его уязвить, всерьез воспринимая все его слова. «Ну а если ее процессует, и правда там?» размышлял Вильхер. Тем более она ничего не взорвёт, сказал Берг, пожимая плечами. Да и если забирать ценности, то все. Едва ли она поджертвует одним, спасая другое. Короче, взрываться ничего не будет, заключил Кирк, заранее разминая руку. Крушить он любил, занимался этим все 25 лет в пекле. Если что-то надо было сломать, то это определённо к нему. Вот он и усмехался сквозь оскал, выпиливая дверь. Она оказалась массивной, но состояла из двух металлических листов, между которыми было набито что-то похожее на прессованные опилки. Это мешало нормально пилить, и потому Кирк Психанул, не закончив распил дальнего листа металла, и со всей силы ударил ногой по двери. Несмотря на свою массивную фигуру, ловкости ему хватало, чтобы ударить ногой возле самой дверной ручки и доломать дверь, заставляя распахнуться. Дверная ручка с замком остались нетронутыми а они шагнули внутрь. «Чур вторую дверь-то пилиш этим», сказал Вильхар, показывая Кирку электрорезак. «Ладно», — с наигранной неохотой согласился Кирк, бросив взгляд на собственную руку с маленькими черными корками, оставленными искрами. «Выебнулся и хватит», — решил он и забрал у Вильхара резак, вручив при этом болгарку. Осматриваться он не стал, просто дернул ручку единственной двери, вернее люка, что ведет вниз, Убедился, что он заперт, и взялся за дело. Открывался люк на себя, и по тому приходилось методично резать сам замок, пока остальные будут обыскивать комнату. Так-так. И что у нас тут? спросил Ярван, открывая комод, на котором стояла банка с протухшими мозгами. На сами мозги он и внимания не обратил. Его предупреждали, что они там стоят. Мозги он уже видел, и свежие, и гнилые, и извиленными торчащие из разломленной черепушки, и вытекающие массы. Это было неинтересно, а вот комод с его ящиками и полками мог хранить что-то важное. "Диски какие-то", заключил он, вытаскивая на сам комод всё, что нашёл. Паяльник, кажется, какие-то провода. Короче, тут точно нет процессораида. "Хареново", отвечал на это шеф, стоя в центре небольшой комнаты. Он не ожидал, что найдёт здесь злощастный процессоид, скорее наоборот, был уверен, что его здесь нет. Но мозги в банке привлекли его внимание. Тёмная ниша, комод из тёмного дерева. Огонёк камеры над потолком, яркая иллюминисцентная лампа над комодом и вторая позади банки, освещавшая мозг как реликвию. Это походило на алтарь. А где алтарь, там непременно есть место фанатизму. По крайней мере, кто-то из здешних учителей Олли так говорил. Это казалось ему важным, но уцепиться за собственную мысль он никак не мог. «Тут ничего важного», — заявил Вильхар. Но «Ну не скажи, диски, провода, какой-то блок памяти, тот можно найти что-то приличное, размышлял Ярван. Потом всё это заберём, заключил шеф и ещё раз посмотрел на камеру, пытаясь понять, смотрит ли она на него, поверила ли она в его существование или всё ещё считает, что он врёт. Уходя, надо оставить ей послание, решил шеф и временно забыл об этом, шагая к люку открытому киркам. В доме вряд ли есть процессор, сказал шеф, первым спустившись вниз. Но перерыть его стоит. Ищите всю электронику, всё, что вообще может пригодиться, даже светильники. Отсюда надо вынести всё. Он открывал окно Дориану и наблюдал, как врач скатывается вниз по песчаной горе. Как он отсюда выбирался, даже думать не хотелось. Я бы не смог зайти в кабинет префекта ещё раз, почему-то подумал шеф. Он убил сотни, если не тысячи ублюдков в пекле. Ни один раз он снова оказывался на месте убийства, но в дом префекта он зайти не посмел бы. Наверное, и с Дорианом было так же. Бледный на поверхности, он бодро скотился вниз по песку и сразу же начал свою экскурсию по дому, спешно рассказывая всем, где и что есть. "А это её любимая спальня. И я по её жёг", рассмеялся Дориан, открыв дверь в спальню. О, так ты был прикован к мягкой постельке, тебе это не устраивало? с издёвкой спросил Ярван. Избалованный мальчик, смеялся он. И ещё и секс был, а ему не нравится, хмыкнул Кирк. Ещё и почти с женщиной, поддержал Ярван. Вот это почти самая гадка, морщился, ответил Дориан, и шутить над ним вся охота сразу отпала. Все просто занялись обыском, периодически комментируя находки едкими шутками. И только Дориан, наткнувшись на джойстик, испуганно стал озираться. «Сколько мы уже здесь?» – спросил он. «Она ведь может прислать к нам паука». «Что? Какого еще паука?» – спросил шеф, хмурясь. Он один забил на поиски электроники и зачем-то стал просматривать старые книги с ветхими страницами. Нашел там упоминания здешней планеты и зачитался, забыв о том, где они и чем занимаются. Еще и книги о программировании зачем-то отложил, хотя и понимал, что они устарели. Ещё когда хозяева этого жилия были живы, но ему почему-то хотелось читать, словно он 18 лет только об этом и мечтал. Это забивало в толку, потому он уставился на Дориана, даже не понимая, какой это время, кто он такой и почему мешает ему читать о ползучем горном плюще. "А у неё есть паук, такое летающее нечто с лапками и бластером", спешно сообщил Дориан и рассказал о своём участии в защите демонов у вулкана. Прежде ему в голову не пришло этим поделиться. Так вот, кто стоял за тем взрывом, фыркнул Вильхер и поспешил пожать Дориана руку. Да неважно это, отмахнулся тот, всё равно ответив на рукопожатие, хоть и бегал. Я узнавал. Она эту штуку увезла с собой, притащила Карен с её помощью, да так её и утащила на остров. Но когда мы вломились сюда, она могла? Когда на базу напали, не стала, а когда сюда пришли, могла? уточнил шеф, действительно не понимая, в чём суть. Я догадываюсь, как она мыслит, хмурись прошептал Дориан. Для неё все эти черепахи они мусор, детальки, инструменты, кушечное мясо, тупое и бестолковое. База ей нужна. Ей нужны камни и металлы, что тут добываются, но отбивать базу она будет так, чтобы у нас не было и шанса. Сейчас у нас ресурсов больше, но она наверняка успела приказать строить новые машины и бластеры, чтобы отвоевать базу. Одним пауком она её не отвоюет, понимаешь? «Логично, но зачем сейчас его присылать?» «Мы вломились туда, где она хранит своё сокровище». «Гнида!» — неожиданно сообщила Зена из вспыхнувшего в комнате монитора. Её глаза сияли ярким голубым светом и смотрели прямо на Дориана. «Ты знаешь, что ты за всё поплатишься?» — спросила она явно скалясь. «Ты жив лишь потому, что лёгкой смерти, такие как ты, не заслуживают». Дориан не ответил ей, только попятился. Он хотел бы спрятаться за шефа, но тот почему-то и сам отошёл подальше от экрана в глубь коридора. "Не бросай меня", хотелось воззвалиться Дориану, но он не проронил ни слова, а вздохнул с облегчением, когда вместо шефа к экрану шагнул Кирк. "Ты бы лучше подумала, что мы сделаем с тобой", сказал он, показывая ей свою находку в виде старой, но рабочей болгарки. "Я тебя этой штукой в опилки упилю. Поняла, сука?" "Ну, чего молчишь?" Азана действительно молчала, игнорируя угрозы Кирка, забывая даже о Дориане, которого она мечтала разорвать на части так медленно, как только можно рвать человека. Ради него она изучила все возможные пытки. Но это не имело значения, потому что видео с самой важной камеры волновало её куда больше. На ней она отчётливо видела, как шеф, поднявшись наверх, взял банку и отступил так, чтобы она хорошо видела её в его руках. А затем медленно приставил к стеклу пистолет. "Я думаю, ты понимаешь, что это значит", сказал он спокойно, внезапно по-настоящему осознавая, что если для неё эта долбаная банка ценность, то этим стоит пользоваться, взяв ценность в заложники, особенно если она считает её живой. "Если тут появится твой паук, я выстрелю. Если ты убьёшь Карин, я выстрелю. Если ты попытаешься уничтожить одного из нас, Ты сама обьёшь его. Поняла? Сока! прошипела Зена так, что шеф услышал это из открытого люка. Она теперь отключила все свои камеры и подумала, как мы будем менять заложников на острове через 2 дня. Буквально приказал шеф. Нет, ты, ты не, не будешь диктовать мне. Зена не договорила, потому что шеф им выстрелил, заставляя остальных парней броситься наверх, забыв про монитор. Пуля сбила с банки крышку, повредила край банки, пуская по её боку опасную трещину, и Зена больше не спорила. Камера мгновенно отключилась, монитор потух. Паук, подлетевший к лагерю, приземлился в горах, но микрофоны в доме и на базе продолжали работать. Датчики фиксировали разницу температур, и она по-прежнему могла наблюдать кто и что делает, о чём говорит, что планирует и чего хочет. Но Бессильно рычала ненавидя уже Оливера Финнера, Кирка Монигера, И Карен Майер, просто потому что та всё ещё была полна сил и постоянно забиралась в её воспоминания, задавая страшные вопросы. "На ты его любила?" спрашивала она в последний раз, откопав воспоминание о Дориане. "Мне кажется, ты его любила. Жаль только, что твоя любовь похожа на издевательство". Зен рычала, хватала её за горло, мечтала оторвать ей голову, била её током до потери сознания, а потом выла как сирена потому что никто, даже проклятый Люкс, не хотел ей помогать. Не хотел её слушать, не хотел понимать. Все только стремились упрекнуть её в жестокости. А вы, чем вы лучше гниды в человеческих телах? Вы же хуже меня. Вы намного хуже меня, бормотала она себе под нос, точно зная, что она отвоюет отца обратно. Отвоюет любой ценой и не вернёт им женщину, по крайней мере, живой не вернут.